«Но как же тогда мое небо, оно станет пусто?» «Они говорят, тогда твое небо будет на земле, и ни им, ни тебе, ни людям страдающим не нужно будет иного неба. Так они говорят, и теперь я вижу, что они правы. Прощай, Отец, навсегда!» С этими словами вновь не зринулся ангел на землю и навеки потерялся среди слез ее и крови. И в тяжелой думе они имели небеса, пытливо смотря на маленькую печальную землю,